Глава 27. Фра Лука Пачоли. Милан, 8 февраля 1498 года. В 1498 году Тайная вечеря, наконец, завершена. Об этом свидетельствует монах-францисканец с 1496 года, обретающийся в монастыре Сан-Франческо-Гранде, где находится Мадонна в скалах. И не просто монах один из самых невероятных знатоков математики и геометрии своего времени, бывший ученик Пьеро де Ла Франческо, преподававший в Венеции и других итальянских городах. Фра Лука Пачолли и Сан-Сеполькро, автор опубликованный в конце 1494 года «Суммы арифметики, геометрии, отношений и пропорций», которую, как нам уже известно, в 1495 году ценой немалых жертв приобрел Леонардо. Не случайно именно после приезда фра Луки в Милан в рукописях Леонардо заметно усиление интереса к математическим дисциплинам, а в вышеупомянутом кодексе Форстера II можно найти обширные выдержки из суммы арифметики. К тому же Лука Пачоли не только знаком с работами Пьеро де Франческо, но и латынь разбирает куда лучше Леонардо, то есть может объяснить тонкости начал Евклида, переведенных на латынь Джованни Кампаноа, вдохновив друга на разбор бесчисленных задач вроде квадратуры круга, пространственного отображения сложных геометрических тел и вариантов преобразования фигур. В Милане Пачоли главным образом занимался составлением трактата о божественной пропорции, который был завершён 14 декабря 1498 года, о чем свидетельствуют две сохранившиеся рукописи этой работы. Одна посвящена Лодовико Моро, другая — Галиатсо Сан-Северино. В предисловии к экземпляру Моро автор вспоминает, как 8 февраля 1498 года в замке Сфорцеско в присутствии герцога развернулась похвальная научная дуэль между философами, архитекторами, инженерами и изобретателями. Теологом Миноритом Гамеццо, францисканцами Доминико да Понсони и Франческо Бусти да Лоди, кондотьером Сан-Северино, придворным астрологом Амброджо Варезе да Розата, врачами Альвизе Марлиане, Габриэле Пировано, никола Кузано, Андрео Дановара и архитектором Якомо Андреа да Феррара. Однако Леонардо выделялся даже на этом фоне. Почоли превозносит его за завершенную тайную вечерю и за грандиозный проект памятника Сфорца, размеры которого приводят высота коня в холке 12 локтей, то есть 7,139 метра, расчетная масса бронзы на отливку 200 тысяч фунтов, чуть меньше 100 тонн. Кроме того, поговаривают, что именно Леонардо проделал бесценное исследование звуков, веса, времени и места любой существующей в мире силы и выполнил рисунки для гравюр, украшающих этот трактат. Правильные многогранники, так называемые платоновские тела, своим совершенством пленяли воображение многих художников эпохи Возрождения, воплощая саму идею красоты, гармонию пропорции. Пьеро де Ла Франческо приводит их расчеты в небольшом трактате о пяти правильных телах, который Почоле переведет и в издании 1509 года добавит к своей книге о божественной пропорции в качестве третьей части. По сути, только благодаря фра Луке на одном из листов Атлантического кодекса обнаруживаются исследования додекаэдров и конических проекций из рукописи Круга Пьеро. Изучение геометрии, особенно первой книги Евклида, и подготовительные рисунки многогранников для будущих гравюр – вот что составляет основу манускрипта М, записной книжки небольшого формата, датируемой 1497-1498 годами. Впрочем, рукопись эта, как обычно, не ограничивается одной темой. В ней собраны заметки по военному искусству, оптике и технологии, механике и физике, свободное падение тел и жидкостей, сопротивление среды, в которых раскрывается традиционный средневековый подход к аристотелевской физике таких авторов, как Джордано Намурарио, Альберт Великий или Альберт Саксонский. Это самый важный этап физических исследований Леонардо после начал механических, представленных в Мадридском кодексе первым. Анализируя баллистику снарядов, ядра из бомбарды, арбалетного болта и проводя опыты со скачущим мечом, он наглядно демонстрирует, что на каждый отскок расходуется часть силы, двигающей тело. В своих исследованиях он придерживается средневековой механики, базирующейся на теории импетуса, импульса, противоречащей аристотелевской концепции антиперистаза, противодействия двух сил хотя впоследствии и попытается примирить их на экспериментальной основе. Под влиянием более современных авторов Джордано Неморарио, жана Буридана и Бьяджо Пелакане, Леонардо приходит к пониманию существования инерции. Изучение математики, в частности геометрии, кажется ему теперь основой для изучения мира, находящегося, как считается, в гармоничном равновесии, свободном от трения и сопротивления среды. Отрывки из Евклида по-прежнему можно найти в части манускрипта И, датируемой 1497 годом, где завершается анализ первой книги «Начал», предпринятый в манускрипте М, а также исследуется положение второй, третьей и десятой книг. Среди наиболее важных текстов здесь исследование зависимости движения от сопротивления. Леонардо даже позволяет себе нападки на так называемых «пропорционалистов», то есть ряд авторов от Аристотеля до Альберта Великого и Альберта Саксонского, виновных в интерпретации явлений природы чисто умозрительным путем. Следует, однако, помнить, что столь резкие нападки на пропорционалистов вовсе не означают, что в изучении движения Леонардо отказывается от пропорционального метода. Опыт, на который он ссылается как на определяющий фактор исследования, еще не играет той системообразующей роли, какую станет играть более века спустя с появлением метода экспериментального. Относящаяся приблизительно к тому же времени первая часть манускрипта и содержит тексты о воде и проблеме движения, очередные цитаты и колонки латинской лексики из грамматики Перотти. Накопив огромное число подобных выписок из самых разных книг, Леонардо к концу века задумывает все более амбициозные и научные трактаты. Кои какие из них как свидетельствует Почоли в посвящении к своей книге, в 1498 году уже можно обнародовать. Материал, конечно, еще не систематизирован и не готов к публикации, однако теоретическая часть трактата о живописи, касающаяся сравнения ее с другими видами искусства, похоже завершена. В 1498 году Леонардо под присмотром, точнее пристальным контролем герцогских чиновников продолжает расписывать покои замка Сфорцеско. 20, 21 и 23 апреля Гуальтьеро де Баскапе сообщает мора о ходе работ над новым заказом, росписями под руководством Амброджи де Феррари трех небольших помещений и просторные залы на первом этаже квадратной северной башни. Относительно последней Гуальтьеро 21 апреля уточняет, в понедельник будут сняты панели в большой зале той, что в башне. Магистр Леонардо обещает полностью закончить ее к концу сентября. Кроме того, за работой можно будет наблюдать, поскольку леса, которые он построит, займут не все пространство. А 23-го добавляет. Большая зала от панелей освобождена, и в маленьких времени зря не теряют. По сути, художник попросту снял деревянные панели и вынес мебель, загромождавшую помещение. Теперь придворные снова могут пользоваться залой, а сам он, забравшись на строительные леса, до конца сентября будет заниматься сводом. Из всех декоративных композиций, придуманных Леонардо, эта роспись в большом зале замковой башни, явно вдохновленная залой деревьев, устроенной браманто во дворе Гаспаро Висконти, одна из самых удивительных. Из-под камней, предвосхищая маньеристскую идею рукотворной природы, пробиваются могучие корни, Древесные стволы с колонну толщиной тянутся к своду, скрытому головокружительным сплетением ветвей и листвы, сквозь которые проглядывают ягоды шелковицы, черного тутовника, чье латинское название «морус» самым очевидным образом намекает на заказчика Лодовика Моро. А что же стало с Чичилией, той, с кого Леонардо писал даму с горностаем и с самим портретом? Прошло десять лет. Теперь она не только мать семилетнего Чезаре, родного сына Моро, но и знатная дама. Выдав бывшую любовницу за дворянина Лодовика Бергамини, герцог подарил ей графство Саронна. Впрочем, утешение это слабое, ведь постель с Моро делит другая. Чичилия живет как настоящая принцесса, ее боятся и уважают, у нее собственный двор и дворец в Милане некогда принадлежавший злосчастному кондотьеру Франческо Карманьоле. Ныне здесь, всего в паре шагов от пьяца Кордузио, Собора и Корта Векия располагается знаменитый Пикколо Театро. И каждый день, глядя на себя в зеркало, Чичилия понимает, что стареет, тогда как девушка на портрете и насмешливо скалящийся зверек у нее в руках остаются прежними. Но вот однажды приходит письмо из Мантуи. 26 апреля 1498 года маркиза Изабелла Десте обращается к ней со странной просьбой, как можно скорее отправить портрет, исполненный Леонардо, с тем же конным нарочным, что передаст ей послание. Просьба эта, по словам Изабеллы, вызвана спором о портретах кисти Джованни Беллини, которые она желала бы поставить в парангон с картиной, написанной Леонардо. Очевидно, несколькими годами ранее Маркиза уже видела даму с горностаем, поскольку частенько навещала в Милане и Видживано свою сестру Беатричу, законную жену Мора и соперницу Чичилии. Возможно, до нее также дошли слухи, что Леонардо написал портрет новой фаворитки герцога, Лукреции Кривелли. Не исключено, впрочем, что настоящая цель этого займа вовсе не парангон, Желая сблизиться с Леонардо, Изабелла заходит издалека. Почему бы не убедить его написать портрет настоящей аристократки, покровительницы искусств и литературы, а не какой-то любовницы придворной проститутки? Столь ценный трофей чудесно дополнил бы коллекцию шедевров, собранных в ее кабинете Студиола. Понимая, что отказа божественная маркиза не примет, Чичилия смиряется. 29 апреля... Она отправляет портрет в мантую, сетуя лишь на то, что фигура ее совсем не похожа на девушку, которую писал Леонардо, поскольку портрет написан в том возрасте, когда я была еще не развита, и образ мой с тех пор так сильно изменился, что, увидев нас рядом, никто бы и не подумал, что он написан с меня. Парангона не получилось. Время, пожирающее все сущее, не пощадило и прекрасной Чичилии.